Смысл горя не убило меня, убил голод. Тут он умолк и, вновь скосив зрачки, вцепился в жалкий череп, в кость вонзая, как у собаки крепкие клыки. О, Пиза! Стыд пленительного края! Где раздается си, коль медлит суд твоих соседей, Пусть тебя, Карая, Капрара и горгона с мест сойдут, И устья Арно заградят заставой, Чтоб утонул весь твой бесчестный люд. Как ни был бы ославлен темной славой Граф Галина, замки уступив, За что детей вести на крест неправый? Где раздается «си», то есть где произносят по-итальянски слово «да», которое Данте кладет в основу своей классификации романских языков, называя итальянский язык языком «си». Капрара, Капрайя и Горгона, а острова в Теренском море — куда впадает Арно, в низовье которого стоит Пиза. Замки уступив, чтобы предотвратить разгром Пизы, Гвельфской коалицией Угалино уступил три замка Флоренции и пять замков Лукки. За это сторонники Руджери объявили его изменником. По-видимому, Данте не видит здесь предательства и помещает Угалино в Антенору, за его борьбу с Нино Висконти, расценивая это стремление к единовластию как измену интересам родины. Казнь Руджери вдвойне страшна, потому что этот предатель родины предал и своего сообщника. Невинны были оищадь Фиф и угучены с молодым бригатой и те, кого я назвал, в песнь вложив. Исчадье Фив, то есть Пиза, основанное по преданию выходцами из Фиф и, подобно Фивам, омраченное распрями своих владык, и те, кого я назвал, Ансельмуччо и Гаддо. Мы шли вперед равниною покатой, туда, где лежа навзничь грешный род, Терзается жестоким льдом, зажатый. Поэты вступили в третий пояс девятого круга Толомею. Здесь караются предатели друзей и сатрапезников. Они вмёрзли в лёд, лежа навзничь. Свое название этот круг получил от имени Птолемея, наместника в Иерихоне который, пригласив к себе своего тестя, князя-первосвященника Иудеи, и двух его сыновей, вероломно убил их на Перу. Там самый плачем плакать не дает, и боль прорвать не в силах покрывала, к сугубой муке снова внутрь идет. Затем, что слезы с самого начала В подвровной накопляясь глубине Твердеют, как хрустальные забрала. И в этот час, хоть и казалось мне, Что все мое лицо и лоб, и веки От холода бесчувственны вполне, Я ощутил, как будто ветер некий. «Учитель?» — я спросил. «Чем он рожден?» Ведь всякий пар угашен здесь навеки. В средние века причиной ветра считали нагревание паров солнечными лучами. И вождь. Ты скоро будешь приведен в то место, где, узрев ответ воочию, постигнешь сам, чем воздух возмущен. Один из тех, кто скован льдом и ночью, Вскричал: О души, злые до того, что вас послали прямо к средоточию, снимите гнет со взгляда моего!